Алик сел за стол и первым делом схватил «Олг-стрит-джорнел». «Возлюбленный», — сказала Хэйди. «Моя дорогая», — шутливым пафосом ответил он и немедленно отложил газету. Жена поставила перед ним дымящуюся яичницу, английскую издобу с изюмом и пять кусочков поджаристого бекона. Хорошая еда. Сама скользнула на стул напротив него и закурила вантаж-100. минувший январь и февраль были несколько напряженными, слишком много обсуждений, фактически закамуфлированных ссор, слишком много ночей в постели спиной к спине. Но выход нашли. Она перестала подкалывать его по поводу веса, а он прекратил нудить по поводу ее полутора пачек сигарет. В день. и Итого, в итоге, весна получилась недурная. На фоне достигнутого между ними перемирия произошли и некоторые другие приятные вещи. Во-первых, Халик получил повышение, и немалое. Грилли, Пеншли и Киндер теперь стали Грилли, Пеншли, Киндер и Халик. Мать Хэдди исполнила свою давнюю угрозу вернулась к себе Вирджинию. Линда, наконец-то, выбилась в ведущий парадом жареток, что для Билли стало сущим благом, так как ее сценические потуги порядком напрягали. В общем, все пошло нормально. Потом в городе появились цыгане. «Худеющий», — сказал старый цыган. И что там за гадость приключилась с его носом? инфелизс что ли рак а может и что-то похлеще вроде проказвай до да черт с ним конце до концов выброси из головы не может выбросить из головы эту историю внезапно спросила хайэдди так внезапно что халик вздрогнул билли не твоя вина была Так сказал судья. «Да нет, я не о том думал». «О чем ты думал?» «Да Джорнел», — ответил он. «Там говорят, что в нынешнем квартале жилищное строительство опять затормозилось». «Не его вина, это точно», — судья верно сказал. «Судья Росингтон. Кэрри для друзей». «Для друзей вроде меня», — подумал Халлик, — «сколько партий в гольф с Кэрри Росингтоном? На гулянке у нас накануне Нового года два года назад, когда я решил бросить курить и не сделал этого. Кто мял твою такую вызывающую титьку во время традиционных обменов новогодними поцелуями? Не может быть. Ну, конечно же, добрый славный Кэрри Росингтон». Провалиться мне на этом месте. Да, добрый старый Кэрри Росингтон, перед которым Билли оспаривал полтора десятка муниципальных судебных дел. Добрый старый Кэрри Росингтон, с которым Билли время от времени играл в покер в клубе. Добрый старый Кэрри Росингтон, который не уронил себя, когда его старый приятель по гольфу и покеру Билли Хальк Кэрри Нэй ну, расхлопал его по спине и орал, «Ну как твои висят?» Большой Билл предстал перед ним не для того, чтобы оспаривать статью муниципального закона, а по обвинению в убийстве в результате наезда автомобиля. И когда Кэрри Росингтон не ударил лицом в грязь, все сделал как положено, кто сказал детишкам, «Ух! Кто их напугал? Кто нашелся во всем замечательном городе Фейервью, чтобы пугать детишек? Да никто. Никто их не пугал. Да и кто они такие в конце-то концов? Всего лишь сброд грязных цыган. Чем скорее они уберутся из Фейервью в своих универсалах и трейлерах, облепленных пошлыми наклейками, тем лучше. Чем быстрее, тем худее. Хэйди раздавила сигарету в пепельнице.